Кони бьются, храпят в испуги, Синей лентой обвиты дуги, Волки, снег, бубенцы, пальба, Что до да страшной, как ночь расплаты, Разве дрогнут твои Карпаты, В старом роге застынет мед? Полость треплется дива птица, визг полозьев гайда морится. Стоп! Бежит с фонарем гайдук. Вот какое твое томовье! Свет мадоны у изголовья, и подкова хранит порог, галереи, сугроб на крыше, За шпалерой скребутся мыши, Чепраки кружева, ковры. Тяжело от парадных спален, А в камин целый лес навален, Словно ладан шипит смола. Отчего ж твои губы желты? Сам не знаешь, на что пошел ты. Тут о шутках, дружок, забудь. Не богемских лесов вампирам Смертным братом при целым миром Ты назвался, так будь же, брат. А законы у нас востроги, Ах, привольны они и строги. Кровь за кровь, за любовь, любовь мы берем и даем. По чести нам не надо Кровавой мести. От зарока развяжет Бог, Сам себя осуждает Каин. Побледнел молодой хозяин, Резанул по ладони в кость. Тихо капает кровь в стаканы. Знак обмена — И знак охраны На конюшню ведут коней.